Добрый вечер. Добрый вечер. Я Владимир Ишков. Сегодня веду программу 1 Виталий Домарский в командировке. И мы продолжаем наш цикл «История, современность. Уроки 90-х для современной России». Программа «Осторожная история. 90-е или время надежд». Напоминаю, что вы можете нам писать смс по телефону 7-985-970-45-45. У нас сегодня будет, как всегда, в прямом эфире голосование. Я напоминаю, что нашими партнерами является агентство РИА Новости, газета «Известия», портал Superjob. Вы нас сейчас можете смотреть. вот Уже нас смотрят 4 пользователя в интернете на сайте «Эхо Москвы». А еще сейчас достану такую специальную бумажку и прочитаю следующий текст. Вас... так На сайте «Эхо» сейчас ведется видеотрансляция, которую осуществляет компания CityVizor. Ее можно смотреть на всех ваших компьютерах, айфонах, айпэдах и что-то там еще было про платформу Google Android. А вот я все объявил. Теперь я объявлю тем, нашей программы и моих двух замечательных гостей. Тема нашей программы сегодня следующая. Мы, как всегда, отталкиваемся от исторической даты. Я хочу напомнить моим гостям, сейчас я их представлю, что 7 мая, то есть завтра будет годовщина, 7 мая далекого 92 -го года, это день создания вооруженных сил Российской Федерации. 7 мая 1992 года. И в этот же день Борис Николаевич Ельцин официально стал верховным главнокомандующим Российской Федерации. Вот такую мы не круглую, но важную дату отмечаем в этом году. А у нас будет портрет чуть позже кисти Николая Троицкого маршала Шапошникова Евгения Ивановича. А сейчас я представлю наших гостей. Итак, у меня в гостях сегодня силовик, не побоюсь этого слова, хотя сейчас он давно уже выполняет гражданские функции. Это Геннадий Владимирович Гудков, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы По безопасности, полковник ФСБ в запасе. Силовик в Геннадий? Да даже уже не знаю, но, наверное, пока еще жму, лежа 150, наверное, силовик. Силовик, да? Как у нас сейчас говорят, силовики и слабовики, да? такое Я встречал выражение. выражения. Еще есть пиджаки и сапоги мне сегодня напомнили. Пиджаки и сапоги, да. Ну, мы поговорим об этом сегодня в программе. И второй мой гость, гость это специалист по силовикам, это известный в России военный обозреватель, военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. поговорим Сегодня о силовиках. Вот, и э, тема наша сегодняшняя я ее назвал так, по-троцкистки сегодня, такую сам тему придумал. Если вы помните, такой был Лев Давыдович Троцкий. И неужели твиттер перемен? Нет. Это, наша тема называется так сегодня. Российская армия не для мира, не для войны. Вот мы будем сегодня обсуждать итоги бесконечного реформирования российской армии, которая уже 20 лет реформируется, реформируется, реформируется, и все никак не выреформируется. Не могу выговорить. Да, все нет. никак не реформируется. Корабль лавировали, да. лавировали, да не, да не выверили. Да. Да. Да. Ну и начнем мы, как всегда, с исторического портрета, и это будет портрет, как я уже сказал, маршала Шапошникова, подготовленный обозревателем РИА Новости Николай Андройский. Евгений Иван Шапошников заслуживает посвящения человеку и аэрофлоту. Улыбчивый маршал из летчиков-истребителей оказался эффективным топ-менеджером и даже чуть ли не бизнесменом. Последний министр обороны СССР начал с подвига, а закончил предательством. Конечно, подвиг не различить с высоты прожитых лет. Теперь-то мы знаем, что вне подчинения ГКЧП не было ничего опасного. Но кто же это понимал в те роковые дни? Наверное, маршал думал, что рискует карьерой. Да и предательство – слишком громкое слово. Когда случились Беловежские соглашения, главный союзный военачальник не стал защищать Советский Союз. Перешел на сторону президента России. Нормальный шаг – прагматика-реалиста, а не романтика-идеалиста. Тем более, что не было уже никакого союза. Не маршальское это дело, призрак оборонять. Да и Горбачев от него ничего не требовал и не приказывал ложиться на амбразуру. Зато Ельцин отблагодарил. И выдали Евгению Шапошникову не амбразуру, а достойную синикуру. пост командующего мифическими объединенными вооруженными силами СНГ, которых не было и быть не могло. Да Шапошников и не пытался их создать. Напротив, проработал кризисным менеджером при цивилизованном разводе. Хотя СНГ больше всего напоминает фиктивный брак. А дальше чисто военная карьера закончилась. Начались Росвооружение, аэрофлот и должность советника президента. В России армия давно и прочно отделена от политики. Маршалы, генералы, полковники и более мелкие офицеры самостоятельных решений не принимают. И лишь иногда в периоды двоевластия У них есть возможность выбора, на кого работать, кому служить. Тут уж важно не сплоховать, иначе есть риск потерять погоны, а то и свободу. Евгений Иван Шапошников подобной опасности избежал. Выбор свой сделал вовремя и правильно. И доказал, что звание маршала – это еще не высший предел. После него можно стать генеральным директором аэрофлота». Ну Вот такой портрет Евгения Ивановича Шапошника. Кстати, вот Википедия нам сообщает, что он один из двух живущих ныне маршалов авиации. Напомню, что он был последним министром обороны СССР в августе-декабре 1991 года. И последний в истории СССР кому было призвано звание маршала. Вот такой интересный человек. Вы согласны с портретом, Павел? Ну, там есть некоторые неточности, но, как говорится, без неточности истории не бывает. Но в вот. самом описании... Нет, но ну, в действительности высшая команда невооруженных сил в декабре 1991 -го года, они достаточно серьезно относились к и созданию вот этих вот самых объединенных сил. А вот политическое руководство России и Ельцин заниматься этим не хотели. Им пообещали, делать не стали. Вначале там вот в январе-феврале там был, с этим было связано определенное напряжение. Ну, потом не вышло и не вышло. И, и, до, и сих пор, ладно. до сих пор там что-то у нас есть в рамках УДКБ, по-моему, да? Но ну, такой там существует не очень грозная... совет министров обороны, да, так сказать, какая-то вот остаточная структурка есть. Но армии как таковой вообще нет. Нет, ну, трудно иметь объединенные вооруженные силы, когда нет объединенных. Государство это... <связано> не бывает. Вопрос Геннадия Гудкова: там угу. еще был один, один интересный сюжет в портрете Николая Троицкого. Он говорил о том, что <связано> в России армия очень далеко отодвинута от власти что ни маршалы, ни генералы, ни уж тем более полковники-майоры за последние 20 лет никаких, никакого серьезного воздействия на политику. Ну, на политику. Вот у меня, как раз, у меня вопрос как раз к этому сводится, потому что я часто слышу две противоположные точки зрения. Одна точка зрения, что наоборот страной правят военные, А потому что как раз и премьер-министра Путина, и все его окружение, многие из которых вышли из спецслужб, называют военными, то есть людьми в погонами. И в этом смысле страной правят военные. С другой стороны, вот точка зрения, которая прозвучала у Николая Троицкого, что военные сословия, все силовое сословие особой роли в политике не играют. Кто все-таки ближе к истине? <связь> <связь> не тот, и не другой, потому что военные всегда являются частью правящего сословия. Это и, и вообще, наверное, со времен возникновения человеческой цивилизации всегда были военачальники, полководцы, они всегда были в обойме, всегда, и есть, были и будут, потому что вооруженные силы или спецслужбы, когда-то в них нужда большая, они всегда составляют определенную опору власти. И э, без них обойтись нельзя. Да, кто-то из них может стать первым лицом, как генерал Деголь. Или... Ну, многие были. Ну, Эйзенхауэр. Да, да Эйзенхауэр да, да, и так далее. Черчилль, который был, по-моему, военным министром, морским министром. Ну, он да есть, он, ну, он не был он военным, был военным корреспондентом, да. вообще-то, исходно. Но, немножко есть, он послужил, но... Кто-то становится так, первым лицом, кто-то да. не становится. да там. Когда-то в древности действительно да. полководцы и цари были практически одним и тем же лицом. там ну, как говорили, Македонский тот же, допустим, там, ну, и только он. То есть, когда война была средством решения большинства проблем. Но сейчас они просто в обоими. Поэтому это неизбежно при любой власти. Ну, ясно. Но все-таки сейчас баланс скорее гражданский или военный, Павел, вы как считаете? У нас ну, в власти? силовые структуры вот у нас например, доминируют, Ольга но Круштанов... это не военные. Ольга Круштановская называла в эфире такие цифры, что до 70% доходила доля выходцев из армии спецслужб в высшем руководстве. Это силовые структуры, да, но не военные. Военные есть, профессиональные считать, не это... считают, что представители спецслужб это военные. Военные их. Военные военный. в строгом, в строгом вещи, понимании да, это армия. Обороны, да. это армия. Вооруженные, силы. Вооруженные а, силы. Армия только склопутные войска. А много других. Вот вам тут пишут, что Алекс пишет, рад видеть адекватных людей в студии. Хорошо, что на их не приходят. И дальше про правящую партию не очень прилично, не буду читать. Хотя и так понятно. Я просто напомню, что пишите нам смс по телефону 8 985 970 45. Пожалуйста, Геннадий Да Я просто вспоминаю, когда мы закончили заканчивали КАИ, а ныне это Академия внешней Разведки. Mm -hmm. Один мой коллега, он сейчас занимает очень большую должность, и, ну, там сказали, что вот теперь будете ну, за границу выезжать наравне с дипломатами так, в конкурсных условиях. Ну, так все немножко как-то подзадумались. Это а, какой был год? Вот это был 89 год. Ну, понятно. А Ну, там, у нас же чистые дипломаты, mm -hmm. чистые, чистые. Mm -hmm. ну, там, mm -hmm. И вот, и вдруг такой голос, ну, все, хороший парень Говорят, ну, все, всё, говорит, а чистым вообще там ловить нечего. Ну, все засмеялись. Говорит, в чем вопрос? Почему у нас такая пропорция людей в погонах? Силовики или не силовики там? Дело в том, что резкое сокращение произошло всех силовых структур. Если у нас армия раньше была 4,5 миллиона, то сейчас миллион там сто. Если у нас раньше, допустим, там КГБ было огромным, то оно резко потом подсократилось. — Ну, все-таки страна, мягко говоря, да, не, не то, что прежде, да. и, ну, по не в этом и по населению, и по территории. Не, — Нет, даже не в этом дело. Угу. Просто резко сократилась структура. Резкий отток, если раньше, допустим, увольнение сотрудника, это было исключение из правил, что, допустим, в 90-е годы, в конце 80-х, в 90-х годах это была просто э, ну, огромная волна Массового увольняющихся да, да? От, отовсюду. ГРУ, там Вимпел, Альфа, угу. Армия, КГБ и так далее и тому подобное, правоохранительные органы. И люди увольнялись, увольнялись, увольнялись. Поэтому такое огромное гигантское количество людей в погонах должна, должно было куда-то... — Активных, образованных? — Активных, образованных, со связями организованных. и так далее. процессы. — объективный процесс? — Понятно. Он временный, он закончился уже, и поэтому пропорция военных и других силовиков, она в скором времени, лет, наверное, там, через 10-15 придет в ту норму, которая которой она есть в других государствах. Это особый переходный период, не У -у -у. более того. Павел, вопрос вам. А вот, ну, вот мы сегодня отталкиваемся от 7 мая 1992 -го года, создания вооруженных сил, ну, будем считать 20 лет. 20 лет вооруженным силам современной России. Я не могу припомнить количество объявленных военных реформ. У меня такое ощущение, что у нас военные реформы объявляли... Ну, не только военные. А, ну, мы сегодня говорим в большей степени ну, об армии. Ну, да. Да. Ну, а, ну, военных, и не только военных, много. и спецслужбы, и что только. Но вот и военная кстати, реформа уже чуть -чуть. вот у меня вызывает какую-то тошноту. Просто когда я слышу в очередной раз. У нас приходит каждый новый министр, а их было очень много за эти годы. Это же, не знаю, сколько их посчитать, но с десяток было, наверное. Каждый объявлял военную реформу. Форму. И многие из них, кстати, объявляли, что она завершена. Последний раз, по-моему, Сергей Борисович Чеванов, нынешний вице-премьер, объявил об успешном завершении военной реформы в 2004 году. Да, этапы в вот, Давайте вот мы как бы вот этот весь, вот эту всю чехарду, которая происходила последние 20 лет, попытаемся вот в обобщенном виде оценить, а я вам обоим задаю вопрос. Вот вы как считаете... Как можно в целом оценить вот эти 20 лет непрерывного реформирования вооруженных сил, и где мы сегодня находимся? Павел Фагенгару, потом Геннадий Бутков. Да. Ну, значит, там, кстати, самым первым министром обороны России был Борис Ельцин. — Это когда? — А вот в 92 году. Он был недолго В декабре от... У него был два первых зама, Андрей Кокошин а, и Понятно. Павел Грачев. Понятно. А потом Грачева потом сделали, сделали да, министром. Да, да. Он был первым министром Ну так обороны. что? Вот итог 20 а лет вот непрерывного реформирования. — Реформы начались, конечно, попытки серьезных реформ даже до того. Угу. Был такой начальник генштаба Владимир Лобов, которого, кстати, с помощью хитрой интриги снял шапошник да. в декабре 91-го. Вот он предлагал прямо то, что сейчас пытаются сделать. То есть разделить на гражданское министерство обороны, и, mm -hmm. значит, о военных отдать под военную структуру во главе с Генштабом. А, реформы были неизбежны, потому что слишком большие вооруженные силы, неподъемные для, для довольно маленькой по сравнению с СССР Россией, нужно было что-то с этим делать. Потом изменились явно стратегические условия. А, глобальное противостояние закончилось, И надо было создавать вооруженные силы под, под ну, новую, ну, по новые какие-то стратегические задачи. Угу. Надо было еще эти стратегические задачи какую то достичь консенсуса в среде, в среде элиты хотя бы о том, а собственно собственно под что строят вооруженные силы. Вот этого консенсуса, кстати, о том под что строить вооруженные силы в элитах в России до сих пор нет. — Ну как нет? У нас Поэтому есть невозможно... военная доктрина, новая недавно. Ну, — вот, Военная Военная доктрина подписал. написана «Круговая оборона против всех». — Понятно. — То есть, по сути, там это не сказано. А раз нету этого консенсуса в элитах, невозможно провести успешную военную реформу. Это в принципе невозможно. — То есть, главная причина неудач вот этих всех реформ — это, а, как я понимаю, слабость экономики, и, б, отсутствие ясности в... — Почему слабость? Это не слабость экономики. — а то, Не слабость экономики. Это отсутствие консенсуса в стране и, главное, в ее элите. Вот в Польше есть. есть, вот скажем, консенсус, mm -hmm. есть он в Англии, есть в Америке, быть, там, потому, там спорят, на, так, на, они, на, о НАТО, НАТО Нет, они о частности о спорят, но там yeah. есть, в Китае есть, в России 20 лет нет общепринятого представления о том, собственно, какие против чего создаются вооруженные силы, для чего они создаются, а создают их поэтому, типа, чтобы были. А когда делают, чтобы были, хорошие получить нельзя. Ну, Геннадий все-таки сказал Гудков о том, что де-факто что-то происходило. Но сокращение, <с> со сокращение, сокращение в четыре раза, как я понимаю, да, из этих цифр. Сокращение а, списание боужимания. огромного количества кораблей, самолетов, вертолетов, техники и так далее. И так далее, и так далее. Это же происходило по, нет, по факту? Нет, это было ужимание советских вооруженных сил, усыхание а, такое, усыхание, такое вот, знаете, мумификация. Хатическая. Да, мумификация. Нет, ну, как мумификация? Знаете, вот, э, был, был живой человек, а да. усох, вот, усох, усох, усох. В мумию превратился. Но вот мумия в известном фильме могла, вооруженных могла вооруженных много чего-то зла натворить <laughs> в известном фильме «Мумия». <laughs> так, Геннадий Гудков. какие главные итоги вот этого бесконечного реформирования вооруженных сил за 20 лет? Дело не в вооруженных силах. Да. Надо четко понимать, что вооруженные силы, как и, впрочем, любые другие структуры, они всего лишь инструменты государства. И когда государство не понимает, для чего им нужны инструменты, вооруженные сил, тут ни при чем. Я думаю, что у нас не сформировалось до сих пор по-прежнему, Патриотически настроенной, преданной России политической элиты угу. она у нас компродорская, она все свои капиталы хранит на Западе, там же обучает детей, там же держит семьи. Сегодня, вот, кстати, в Швейцарии арестовались счета ряда рядом. Ну, это только начало. Я, я, я, я давно предсказывал, что угу. Запад рано или поздно начнет массовое антикоррупционное расследование, происхождения российских капиталов за рубежом. Мало не покажется. Сбываются, к сожалению, мои печальные прогнозы, к сожалению очень часто, чаще чем хотелось бы. Вот поэтому надо четко понимать, что пока нет элиты политической. Отстающие интересы нации и государства, невозможно сформировать ни военную доктрину, ни идеологию армии, ни ее вооружений. И поэтому у нас такой разновекторный план реформирования армии. То мы ее в одну сторону тянем, то мы ее в другую. То мы там наращиваем какие-то обычные вооружения, то мы там вспоминаем о стратегической триаде. То мы там хотим добиться оперативности, то мы, наоборот, там хотим покрыть сетью, так сказать, всю территорию. И вот эта разновекторность, непонимание, для чего нам вообще нужна армия, тут в этом отношения согласен. Она и привела к тому, что вот эти реформы затянулись, они, по большому счету, неэффективны, они приводят только к одному, к сожалению, процессу. Я сошлюсь здесь на Wikileaks, который дал уже оценки западных экспертов, про натовцев, uh -huh. что боеспособной армии России нет. Это деградация, по большому счету боеспособности армии, не только ее боеспособности, но и духа, и кадрового состава. И вот в этом состоянии мы пребываем. У нас есть остатки былого величия. Это ядерные ракеты, это там подводные остатки подводных лодок, останки иногда. Вот. У нас есть какие-то еще самолеты, способные подняться в воздух, не так много, как хотелось бы, которые, при наличии которых никто с нами воевать в здравом уме, в трезвой памяти не будет. Понятно, что наличие 2-3-4-6 ядерных зарядов, предположим, которые предполагались там, у того же Ирака или там есть у Кореи, делают э, войну практически невозможной, потому что будет применено ядерное оружие, там с непредсказуемыми, или вернее, даже с очень хорошо предсказуемыми последствиями. Но это остатки былой мощности нашей военной, которые, по большому счету, уже в расчет не берутся. Эта мощность, мощь, вернее, мощь былая, она не, не направлена никуда и не может особо эффективно Ну, и уже по 20, по 30, по 40. Ну, даже не лет, в этом. Даже если это она идет. будет и модернизироваться, она никуда не направлена. Поэтому Россию как великую державу уже никто, в общем, по большому счету не числит ну да, такая вот бывшая сверхдержава, превратившись в региональную страну, некую, в которой есть очень важные сырьевые ресурсы, но пусть вот она их и развивает. Ну и заодно пусть выступает инструментом сдерживания в геополитике, допустим, там, понятно, что США и Китай опасаются усиления, расширения влияния, вернее, США и ЕС опасаются расширения влияния Китая, и не только они, значит, кто-то еще какие-то, так сказать, цели свои преследования. Поэтому, по большому счету, наша сегодня армия, она там предоставлена сама себе. Ну, в таком в смысле. Этого. ну Я вот здесь процитирую. Я думаю, Поэтому и доктрина, я согласен. Да. Доктрина напоминает главу из учебника. За все хорошее. Да, том да за все хорошее и против всего плохого, плохого да. да, совершенно это да, да, да. по всем периметрам от космоса до, до океанских глубин. Я процитирую, вот, кстати говоря, мнение, которое высказываете вы оба, вполне совпадает с мнением российского военного руководства. Ну, там я, тоже есть нормы. Да, люди. я напомню о том, что вот эта нынешняя реформа, о которой мы сейчас подробно поговорим, так называемая реформа Сердюкова по имени министра обороны Анатолия Сердюкова, она началась сразу после известных событий в Грузии, после грузинского конфликта. И вот тогда замминистра обороны генерал-полковник Владимир Поповкин э, э, по итогам разбора полетов вот, э, по этому конфликту сказал, что вооруженные, я цитирую, вооруженные силы России полностью выработали запас вооружения и военной техники оставшейся с советских времен, поэтому необходимо ускорить оснащение армии новыми современными образцами вооружения. То есть полностью выработали. Вот вот это, можно, это, не, я, это не ваше слово. Пока мы не начали слова. обсуждать да. тему, э, у меня совсем недавно стоялся разговор с очень известным специалистом, Андреем Иванович Николаевым. Да, да, да, да, не будет да, Мы его хорошо знаем. Да. да его понимание, он сказал, что вот если, не дай бог, случится через 10 лет война, мы ее уже проиграли. Потому что для того, чтобы вести войну, нужно создать оружие. Понимая ход войны, стратегию, тактику, вернее, стратегию этой войны, характер этой войны, необходимо сформировать технические научные задания. От вот этого задания до образца военной техники проходит минимальный 15-20 лет. Цикл определенный. 15-20 лет. Uh -huh. То есть, если мы не поставили 10 лет назад задачи перед военно-промышленным комплексом, перед наукой, мы уже не создали то, чего должно воевать через 10-15 лет. Поэтому, в принципе, мы уже проиграли, не дай бог, она будет. И вот отсутствие какой-либо стратегии приводит к тому, что мы вот, э, не знаем, чем оснащаться. То ли мы должны моноблочными монтополями оснаститься, то ли нам нужно опять возвращаться к железнодорожной версии этой так называемой сатаны, с мощными боеголовками там, разделяющимися, то ли мы должны сейчас точится на массированные многоэшелонные противоракетной обороне. у нас же есть там хорошие системы объектовые ПРО, -про и так далее. И вот мы не знаем, что мы что нас... давайте вот это сделаем, а давайте вот это, а давайте вот это. Вот. Какой нам самолет нужен пятого поколения? Никто не знает. какой у него должен быть разница? Ну, что-то подняли. Куда воздух, он? Ну, подняли, так. слава богу. Вот, куда он на должен ты, лететь? На какое расстояние? Какие задачи выполнять? Ну, так как бы так сказать, кто-то думает такие, кто-то про другой думает. Вот у нас и получается шарахание. У нас... самолет Сейчас, сейчас, он, сейчас Я просто зачитаю, у нас народ активно пишет, напоминаю, 970-45-45. Ну вот Иван пишет Геннадию Гудкову, как вы думаете, не представляет ли внутренняя угроза беззакония гораздо больше опасности, чем внешнюю? Какой должна быть роль армии ну, в современном обществе, да. пишет, пишет Дмитрий из критики. Просто... Вот, а дальше... Нет, нет, сейчас обращаюсь, интересно. Военная реформа произойдет, когда объявят контрольное положение и так далее, и так далее. И вот Сергей из Барнаула пишет: Армия является отражением страны, нет ничего более обидного и деморализующего, ну, чем сознание того, что ты рискуешь своей шкурой ради людей, которые на тебя плюют. Же планше, французский военный обозреватель, его цитирует Сергей. Да, Я просто, вот, самолет пятого поколения, который сейчас вот создают ну, Т-50, да, да, прототип взлетел, вот да. делают под Индию, под индийский заказ. А. То есть, задачи поставили нам Индия. Индус. И самолет да. делается для Индии. И и Индия, и Индия знает, какой и ей не, нужен чего, самолет. Да. И вот спасибо Индусам. Спасибо. Да. спасибо. А вот а подойдет им. он нам или нет, это другой вопрос. Делают его да. для да. экспорта вот в Вот военный, говорит, что министральну никак нам не подойдет под наши задачи. Ну, вот здесь мы сейчас прервемся через несколько секунд на перерыв. А до этого я еще зачитаю такое, мы это обсудим. Смысл всех нынешних реформ сводится к тому, что воровать станут по-новому, пишет Алекс. Да. Должна да, ли армия участвовать во внутренних конфликтах? спрашивает Дмитрий из Екатеринбурга, вспоминая, конечно, трагические события двух чеченских войн. Мы вернемся к этой теме и поговорим еще более подробно о военной реформе после короткого перерыва. «Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды».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 Обсуждаем мы итоги 20-летних непрерывных реформ армии и перспективы наших вооруженных сил. Напоминаю, что нас можно смотреть по RTVI, слушать по Эхо Москвы, смотреть на сайте Эхо Москвы, смотреть по сетевизору на всех айфонах, айпадах, и андроидах. В общем, везде нас можно смотреть и слышать. Мы сейчас прерывались ненадолго, и вы еще можете писать нам на 970-45-45 московский номер. Мы сегодня еще будем смотреть свежую социологию по реформам форме армии. У нас будет еще голосование, а пока народ нас нам пишет, вот даже что уст... мы Пишет очень много нам. <свят> <свят> вот хороший вопрос пришел от Антона из Саратова. <свят> на чью сторону перейдет армия, если люди выйдут на улицу с требованием отставки власти? Но как мы видим по, араб... думаю, по, по, арабскому миру, <свят> да, по арабскому миру, да даже по событиям 90-х годов, армия всегда принимает сторону народа, да, потому, что, потому что армия часть народа. Я прав? Это во-первых, а да. во-вторых сегодня наста в армии неважное. Uh -huh. К сожалению, это ведь не только материальная составляющая, а ведь еще и моральный дух uh -huh. важен. Вот у меня сейчас обращение комитета там по защите прав военнослужащих, 200 тысяч военнослужащих uh -huh. без жилья обмануты. Я сейчас занимаюсь, оказалось, что там квартиру построили. Это вот в рамках вот этих... Не-не, построены квартиры, так, затраченные так, государственные деньги. Так. Вот тебе, Павел, предположим, Владимир Александрович, положено 50 квадратных метров, так. а там квартира 52. Не дают. Вот стоят пустые квартиры. и просто бюрократические обстоятельства. Бюрократы, бюрократ, да, ну и, естественно, там наваривают свои угу. дела и так далее. Вот сейчас занимаемся этим делом. Огромное количество наслужащих обращается. И очень хорошо, если бы э, кто-то в Министерстве обороны нас услышал. Я и думаю, забрался нас на вопрос. Я так... думаю, слышат нас, да. Мы вот, мы кстати, можем. еще тут оптимисты нам пишут. С Россией воевать не будут. Вот С такое Россией такое... воевать не будут. Беда в том, что внутри России война А пессимист А пессимист пишет нам. А Китай всех победит, если успеет. Нужно понимать, время, что да, война будет путем. и война достаточно скоро. Не так, вот не с Китаем, а вот главная самая большая это опасность нет. это Средняя Азия. Средняя Азия. Средняя Азия. Средняя Азия режимов по египетскому сценарию, особенно после вывода западных войск из Афганистана. Uh -huh. И от притока Исламистов, салафитов Оттуда, uh -huh. в том числе добровольцев Кстати, которые там сейчас до сих Которого портал. мы хорошо все знаем Он тоже говорит что А это не Кавказ Это огромный театр uh -huh, uh -huh. Там нужно, чтобы Просто стабилизировать ситуацию У нас там очень ценные, уникальные До сих пор есть объекты Как окно Байконур много чего. Потом поток, где же миллионы потоков беженцев? нет ну, одну, одну, Наркотрафик, нет, энергетика. Нет. А там вот, все, что нам придется по-любому сдерживать. Uh -huh. то, то есть, нужны вооруженные силы, дееспособные для того, чтобы справиться с этой угрозой. Тогда, эта Павел, угроза близкая, это угроза реальная. Это, я согласен с тем, что это, пожалуй, потенциально самый опасный регион может быть даже мира. Это с точки потратить. зрения внешней угрозы, согласен. Для нас. Да. Для для нас, нас хотя, да. хотя есть еще один опасный регион да. это Ближний Восток. Но он от нас, слава да. богу, немножко в стороне. Он чуть в стороне, но Так На самом деле вот очень. Близко. Учитывая вот то, что ну, вы, вы сейчас уже фактически это. обозначили основные именно военные подчеркиваем. Там, там, там, там, там может не начаться не конфликт, в котором Павел, все будут против Геннадия, вернитесь, России. Придется, верни, вернитесь, вернитесь <свят> к <ко> моему <свят> <в> студию. <свят> да. Вот какой вопрос. Давайте уже просто коротко я каждому из вас по паре минут попрошу архатеризовать реформу Сердюкова. Все-таки она уже идет третий год. Объявлена была осенью 2008 года, и она, как я понимаю, идет очень энергично. Вопрос очень простой. И Павлу Фергенгауру, и Геннадию Гудкову. Эта реформа решает задачи создания современной армии, которая ответит на те угрозы, в том числе, которые вы назвали. Павел. — Ну, пока не решила. Так. Вроде бы, значит, идея была создать такую вот регулярную, как бы, постоянную армию вооруженные mm -hmm. силы без места для мобилизационного компонента, без кадрированных соединений. Mm -hmm. То есть то, что может сразу воевать. Mm -hmm. При этом, значит, у нас ввели один год службы по призыву, да. контрактник, система призыва контрактников полностью провалилась, что было неизбежным, что там Она сразу с самого начала, эта программа была неправильно сверстана. Угу. В результате сейчас эти новые бригады реально не небоеспособны. То есть, ну, вот, вот, быть, вот задача, которую это, я ставила, создать время. Создать... Ну, Но... два года все-таки маленькое время, может быть, еще три-четыре года и мы получим. Хуже становится. хуже становится. Становится хуже. Нельзя строить регулярную дееспособные вооруженные силы на основании людей, которые один год отслужили и ушли. Ну, вот, скажем, есть, в это Норвегии систем... есть это там, одна дееспособная порог, да? там... один, Это системный порог, это не какая-то да, там мелкая. Да? Значит, это даже в тех угу. странах, где служат там в этой самой, в Скандинавии, по одному году или меньше, так. скажем, для Афганистана, для миротворческих операций, создают есть, там, специальные где части, угу. где служат, естественно, 2-3 года. Угу. Иначе нельзя. Геннадий, вот один из упреков, я сегодня когда готовился, читал, там разные статьи, сайты, один из основных упреков реформы Сердюкова такой, что она проводится закрыто, более того, есть приказ о том, что вся информация по ней секретна, что просто... Там офицерам, генералам, полковникам доводятся команды исполнять и нет обратной связи ни в экспертном сообществе толком, ни даже в военных кругах. Вот вы все-таки депутат Госдумы и зам предкомитета безопасности. В какой степени хотя бы парламент России осведомлен во-первых, об этой военной реформе, во-вторых, в какой степени он контролирует эту военную реформу, как любой парламент делал бы в любой демократической стране. Ну, во-первых, парламент лишён функции контроля, это мы все хорошо с вами знаем, так. сидящий за этим столом, и сделано это умышленно в 1993 году. Вот, поэтому, конечно, говорить о реальном контроле за исполнительной властью, к сожалению, в России не приходится, это первое. Что касается военной реформы, готовилась она действительно, на мой взгляд, кулуарном режиме. И я активно это критиковал. После чего Министерство обороны решило все-таки свои планы обнародовать, по крайней мере, в депутатской среде. Так. Нас несколько раз собирали и в Министерстве обороны, и в Государственной Думе. Рассказывали, показывали, объясняли. И министр был, генштаб. Его зам, и генштаб. У -у -у. Да. В этом отношении они пошли на большую открытость. Объяснили многие принципы, механизмы и так далее. То есть, сказать сейчас, что реформа носит закрытый характер, уже нельзя. Да, она готовилась, я считаю, что при отсутствии серьезной полемики, при отсутствии серьезных противостояний, э, как вот Баки, да, поднимает акции, а медведи ломает. Вот, наверное, нужно было делать так, чтобы были оппоненты и сторонники такой реформы. Идея сама по себе, она, в общем-то, как и в идеале, она, в общем, в принципе, правильная в uh -huh. большом счете. Uh -huh. Я сейчас не буду там трогать отдельные виды рода войск, uh -huh. там можно uh -huh. спорить. Но концептуально, можете... в принципе, конституционно, в принципе, никуда мы от этого не денемся. Uh -huh. Совершенно очевидно, что современная война и происходит только теми силами, которые вы готовы, uh -huh. только тем оружием, которое есть, только на тех запасах которые созданы ничего невозможно сейчас развернуть никакое не производство не эвакуировать заводы Обе... преимущество обеспечивается с воздуха точными там ракетными ударами особо То точнее... есть учтён мировой опыт да уже все вот это вернуть там танковые дивизии подготовить создать учебный звезд невозможно потому что нет тыла угу. вот но дело не в этом дело в том что в принципе эта реформа она вроде бы подготовлена идеально она столкнулась с российской действительностью. а это российская действительность ну Во-первых, это как бы авторитет командования. — Так. — Нет его. Такого, который необходим для реформ. Так. — Наталкивается на вопросы неисполнения там, тех же решений материальной обеспеченности, финансы, ну, по приводился, квартиры, наталкивается на рутинную российскую коррупцию, когда, ну, если бы у нас была такая коррупция, мы ни одной войны бы не выиграли, да? Mm -hmm. и то, что там делал Меншиков, который там воровал когда-то там на чем-то, на каком-то красителе или на форме, это такие детские шалости, по сравнению с тем, что сейчас творится. Mm -hmm. Вот эта коррупция, это разрушение моральных, нравственных, так сказать, перекос в отношениях и так далее, все это делает реформу неэффективно. Зато 240 священников с этого года, с зарплатой 100 долларов в месяц появится в наших частях. Да, может быть, это поднимет да, нравственность Я, и искоренит коррупцию? Нельзя убеждениями искоренить коррупцию. Да, они могут помочь в определенной mm -hmm. ситуации, но искоренить невозможно. Поэтому, конечно, вот она реформа не идет не потому, что она может идти неправильно mm -hmm. просчитать, а потому, что она наталкивается на общие системные беды и проблемы государства, она не идет. И, конечно, моральный там, там, дух и прочее сейчас не очень. Несмотря на то, что сейчас в Думе готовится закон о социальных гарантиях, у нас слушки вроде бы там... В там, рамках смотрите, реформы, да? Серьезные mm -hmm. повышения денежного содержания и прочее, прочее пока все-таки остается благими пожеланиями на будущее. А вот тогда-то вы будете получать настолько-то, а вот тогда-то мы вам дадим жилье, а вот тогда-то у вас появится то-то, то-то, то-то, то-то. Ну и, конечно, подготовка. Конечно, учения, там, ну, налет часов, там, количество выстрелов, там вождение... Танков... Сейчас же вроде бы с этим лучше стало, чем в 90-е годы. Стало лучше, но больше я не летают, стреляют, стреляют. чуть лучше. Вот только что Сердюков был в Минске и объявил, что в сентябре этого года будут огромные учения с белорусами. 12 тысяч человек будет задействовано крупнейшая операция. Все-таки есть 12 тысяч, я помню учения Днепр, сколько там было задействовано? У нас нет хороших... 120 тысяч или что-то? В советское время. Ну, советское ну, время, Знаете, да. сколько у нас там летчиков первого класса осталось? Где там? Сегодня несколько пар. Десятка, там, всю на всю страну. А самолетов сколько осталось? А, и самолетов сколько, сколько осталось? А там вроде бы считалось, что их много. А вот те, стояли, которые летают, а, реально сколько? Они а, а, а, а непонятно. Там были, были, стояли отложенные вот эти МиГи-29, и на них вроде не летали. Думали, У -у -у -у -у -у -у. там да. большой ресурс. А там они стали трескаться. Понятно. А, а, я я совсем недавно вернулся из нашего Северов, <говор> <говор> смотрел состояние <с>, Северного флота, <говор> там, так частично беседовал с людьми, так. с военными, с, с, кораблями, с, с капитанами боевых кораблей, значит, по, оце, по их оценкам подводный флот наверное, потерян на 80 с лишним процентов, называется там еще более грустные проценты, угу. боевая мощь надводного флота, флота потеряна на процентов 75, 70-75 процентов, это вот оценка военных моряков, вот. У меня, я думаю, история, что примерно да. то же да. самое. У меня будет к вам вопрос. Иван. Мы сейчас послушаем очень интересный файл. У нас есть партнер уже многолетний у нашей программы. Это такой есть портал Superjob. Угу. По нашему заказу они делают всероссийский опрос, 1600 человек. И мы получаем, на самом деле, обратную связь по теме программы. Давайте мы сейчас послушаем результаты опроса, который подготовил, по-моему, у нас сегодня Тимур Левский. Да. Подавляющее большинство участников опроса уверены, что России призывная армия не нужна. Нужна контрактная. Так считает 80% опрошенных порталом Суперджоб. В армии должны быть профессионалы, а не сопливые пацаны, по моему мнению. Так обосновывает свой выбор жительница Тарусы. С ней согласен водитель из Москвы. Нужны профессионалы, пишет он. Многие опрошенные называют нынешнюю призывную российскую армию рабовладельческой. Вот, например, комментарий начальника отдела из Москвы. «Только контрактная. Никто защищает» власть, держащуюся за призывное рабство, не будет. Дизайнер, живущий в столице, считает, что полный переход на контрактную армию поможет решить проблему дедовщины и обосновывает это. Если призывник будет не рабом, а свободным человеком, сможет пожаловаться или отказаться от службы, это свяжет руки дедам. На обычной же работе никого не избивают, потому что все трудятся за зарплату, без принудиловки. Впрочем, есть и 20% опрошенных, которые уверены, что армия должна быть только призывной. За родину надо воевать. А не за деньги. Контрактная армия — это армия власти, а не народа, утверждает менеджер по подбору персонала. Он живет в столице. Многие опрошенные, кстати, обращают внимание на то, что неплохо было бы посмотреть на опыт других стран, в частности Израиля. Ну вот, упоминается Израиль. <связь> израиль да. вся призывная армия. Вот об этом и речь. Давайте коротко. Да. Вас удивила цифра 80% сторонников профессиональной армии или нет, Павел? Нет, не удивила. Дело в том, что можно там сейчас теоретически спорить о том, какая армия лучше призывная или контрактная. Угу. А реально проблема в том, что призыв у нас, система призыва гибнет на глазах общество его отвергает. Не хотят отдавать, Общество отвергает призыв, и вот в нынешней форме uh -huh. он не сохранится, а с демографическими условиями uh -huh. от призыва придется отказываться, причем довольно быстро и в довольно неприятной форме. И говорит, это не а, потому, а, что я считаю, а что это отражает другого, объективные, потому, объективные она, процессы в стране. Да, крах. Происходит крах призывной системы. У нас Гудков, я думаю, дело не в призыве, а дело в том, что... Недоверие к армии является ключевым мотивом То есть в такой армии люди не хотят отпускать своих детей угу. Отдавать детей, служить И это, наверное, ключевой мотив Это не а, дело в при... что такое призыв? Вот я, например, служил полтора года после института в армии. Я, я не... два года служил тоже да, в Да, Я ни одного дня не жалею проведенного в армии, потому что она мне дала очень много для характера, воспитания, закалки и так ловили. далее. Крах вот смотрите, да, нам, нам крах. пишет Лефевер, инженер нам из Санкт-Петербурга. Уважаемый Павел и Геннадий, я отслужил в стройбате в 70-м году, натерпелся от дедовщины, убедился, да. что армия нужна только на части для защиты от населения, почему я должен ее содержать. И таких вопросов, кстати, почему я должен такую армию Держать. Очень много приходит ну, к нам и на сами зададут вопрос немножко по-другому, чем у нас такая армия, значит, такая власть. Ну, дальше вопрос немножко прообретает Давай, иную Давайте плоскость. вот такой вопрос вам задам, который очень много нам прислали. Но да все-таки мы... я хочу да, сказать так, свою Геннадий, точку зрения. Да. Я думаю, что да, наверное, нужно думать о призы, о переходе на контрактную армию, но так. решить ее экономически сейчас нам при том объеме. ВВП и так далее невозможно. Uh -huh. Это либо, Ну или той же коррупции, да, а, значит, мы вот, должны, на мой взгляд, к этому идти плавно, постепенно, сохраняя призыв. И из этого призыва, на мой взгляд, надо выделять когорту резервистов, которые должны проходить периодическую подготовку выделять людей, которые готовы будут к этому, стимулировать. Для того, чтобы у нас была бы, допустим, контрактная армия в перспективе, для того, чтобы у нас были резервисты, которые могут выполнять роль быстрого пополнения, расширения, скажем там, возможностей армии, наверное, я бы сохранил все равно призыв... Ну, какой-то степени. Сейчас он стал менее обременительным. Один год это не, не так страшно. Угу. Другое, что там нужно вести порядок, чтобы там не было дедовщины. Там надо механизмы контроля создать. У нас же была попытка тогда, пускай не помню очередной ЧП, там, создать эти общественные советы, Включить да. там представителей родителей и так далее. Ну, их создали, но во многом формально. Не создали их, их даже, да. не создали. даже не создали. Отказались от этого, потому что слишком много хлопот, морок, слишком много проблем. Угу. Даже от этого отказались. А таким механизмом, как параллельный. Гражданский контроль У нас от этих слов вздрагивает, как там от какого там ужасного Но они видения. Не только в армии вздрагивают. Везде. Не только в армии, да. Но в армии никто тоже не хочет, Никто не хочет быть под контролем. Я боюсь, что, к сожалению, ничего плавно уже не получится. Довели дело до края, и mm -hmm. будет какой-нибудь придет человек, mm -hmm. политик, э который скажет: "Все, я закрываю призыв через два года". Потому что никакой. И приз... его народ Но поддержит. Он закроет итоге. призыв через два года. А потом через... через два месяца откроют Потому что э, у нас же уже был э, Эксперимент Псковской дивизии Перевести да. его полностью на да. контрактную основу Чем кончился? Провалом да. Потому что оказалось, что расчеты по содержанию дивизии э, В меньше реальных В несколько раз И те средства, которые были выделены, привели к тому, что бомжами укомплектовали ряд войсковых подразделений. И, естественно, Нет, они... — только понятно, что плохо будет. Ага. Я же говорю, что будет хорошо. — Теперь давайте плохо Павел будет. и Геннадий еще Но один... — Но будет вот так, Павел, будет обом. Павел, еще один принципиальный вопрос. — Я не знаю, как разрешить вот эту Геннадий, ситуацию. — у нас мало времени. Я хочу вам еще один очень важный вопрос задать. Много шуму наделало заявление, уж не помню, то ли Путина, то ли Медведева, то ли обоих сразу, про 20 триллионов рублей, которые в ближайшее время будут выделены на перевооружение армии. — мне, мне первые вопросы задают. — На 10 лет, да. Вот — Мои сейчас... избиратель сколько будет откатов. — Вот. По вашему мнению, Вадим из Красного Села пишет, нам нужно тратить 20 триллионов рублей на армию. И вообще много вопросов в том духе, зачем им выделять столько денег, если все украдут. — А там 20 несколько лет. — Да, вопрос следующий. Очень короткие ответы, пожалуйста. Оправданы ли эти затраты, раз. Второе. Позволят ли они решить задачу стопроцентного переворужения армии, включая там закупку мистраля, потенциальные и других зарубежных видов вооружений? В-третьих, адекватны ли вот эти расходы, 20 триллионов, тем задачам, которые стоят перед военной реформой? Буквально по минуте, Павел Фингегару. Во-первых, там о 100% даже не идет в этом плане. Понятно, угу. что это не осилят. Угу. Неизбежно будут неправильно потрачены значительные часть этих денег. Единственный так. способ этого избежать – это большая гласность военных расходах. Мы же не знаем даже, сколько стоит отдельный образец. Все это я засекречено. Боюсь, депутат, Военный, депутаты комитет. Госдумы не знают. Под, под, подписку Подтверждаю обновления. Да. Да. Да. Да. Все засекречено. В этих условиях не, укр не украдет только, я не знаю, безруки или совершенно сумасшедший человек. Там таких нет. да, Там нет. Геннадий, оправданы ли такие расходы, позволили ли они... А их решить? даже мало, потому что если мы возьмем эквивалент, это всего лишь годовой бюджет Пентагона сегодняшним ценам. То есть, то, что у нас на 10, это годовой, годовой даже меньше, чем годовой. Там 85% нынешнего бюджета Не, не. Но все-таки мы, мы, мы же закупаем... 54 миллиарда в них, Мы же закупаем... Мы же закупаем родные танки. Может, они подешевле нам обойдутся? А, танки нам обходятся подешевле, но а, у нас через систему взяток, поборов, откатов, неэффективного использования средств очень дорогое все получается. Поэтому... Конечно, можно и форму да? от Славы Зайцева, угу. не знаю, там, фуражки. Но дело в том, что, конечно, это все надо контролировать. То есть, в принципе, я считаю, конечно, мы обязаны сейчас перевожить армию. То есть, ее уровень оснащенности на, ну, э, так сказать... — Ну, вы сами... — Шара встал веке, да. — да. да. да. И Павел, безумно, мы обязаны восстановить боевой да, потенциал. Да, да. И эти затраты, оправданы, но их надо брать под контроль. — Помните, жестко, когда Путин на чем-то летел, было очень много комментариев после этого специалистов, что он сильно рисковал, потому что летать на этом не Ну, а уж там один да. экземпляр сделали, так да. что вот, надежно... Да. Собрали все запчасти? Конечно. Протестировали. Давайте мы проведем голосование. Мы сегодня говорим о довольно грустных итогах 20-летнего реформирования армии, да, и всей страны. Всей страны, И всей страны. Армия – это отражение страны. И все-таки сейчас предпринимается одна из самых серьезных попыток создать новые вооруженные силы. Мы довольно подробно это обсудили. Давайте спросим нашу аудиторию. Вопрос звучит сегодня так. Звоните нам, пожалуйста, поактивней. Вопрос о доверии к реформам. Вопрос звучит так: верите ли вы лично в успех военной реформы Сердюкова? А те, кто верит в успех военной Сердюкова, пожалуйста, звоните на телефон 660 06 64. Те, кто не верит в успех военной реформы Сердюкова, звоните 660 06 65. Начался подсчет ваших голосов. Да, идет голосование. Ответ, я еще раз, я еще раз повторю. А, смотрите, значит, а, ну, вот да. наши эксперты, и Павел и Геннадий Гудков говорили о том, что в принципе концепция правильная. Но есть большие издержки в исполнении. Сама идея правильная, да? она неизбежна. Да. Знаете, так вот, да, те, кто верит, да, те, кто верит, что вот эта самая серьезная за последние 20 лет попытка реформировать нашу армию будет успешной, звоните 660 664 Те, кто не верит в успех этой военной реформы, звоните 660-06-65. Идет голосование. И последний вопрос нашим двум экспертам. Павел, скажите, пожалуйста, что в первую очередь, вот там раз, два, три, нужно сделать для того, чтобы Россия получила современную, безопасную для граждан привлекательную армию? Прежде всего, люди нужны. У нас кадровые проблемы, самые где тяжелые же, где же взять с Израиля ну, завести. Ну, почему? Ну каких-то уч чтобы учили, Товарищ. может быть, и стоит. Петр завозил иностранных офицеров, да, и учителей. Есть. Нужны кадры, но тебе нужна кадровая служба, ее нету. Нужно подбирать сержантов, нужно подбирать контрактников, нужно службы рекрутирования. вот Компания уже не То загребает. Это кадров. Бессмысленно новые, вкладывать гигантские деньги в новые вооруженные вооружения, если ими будут управлять неспособные на это люди. Нужна четкая кадровая политика. Не отобрав хорошие кадры, не создав корпус профессиональных сержантов и вообще унтер-офицеров, не поставив им перспективу. Ну, а же а ставится, эта задача вообще не решается. Задач, ставится Ни задача реформы ничего. военного образования радикально. Э, да, вроде бы делается, но угу. делается мало, слишком медленно. Угу. Стали вот этих вот сержантов учить по три года. А это безумие и бессмыслица. Почему? Ну, потому что там за три месяца, если хорошего человека подошел, подобрал, он через три месяца может стать сержантом, потом он в ходе службы будет обучаться, его потом нужно на, курс, на курсы Я... переназначать. Но неправильно делается, особенно по кадровому составу. Геннадий Гудков, очень коротко, что нужно, чтобы у России появился современный Никакая реформа сегодня эффективна невозможна без смены власти. Потому что э, Власти или все-таки политическая система? Власти и системы управления страной, потому что нельзя замыкать ее на группу лиц. Угу. Должна быть более модель коллегиальная. Я сейчас не буду там... Но нынешняя элита, вот политическая, подчеркиваю, там, меня критикует за то, что я не так называю. Угу. Она не способна это сделать, потому что у нее нет государственных целей. Она не патриотична, она давно, так сказать, ориентирована на Запад. И она не способна предложить программу Национальной армии Национальной обороны Поэтому пока Пока мы... Это можно сделать цивилизованно нужно делать цивилизованным путем. Я вовсе не призываю ни к революции, ни каким-то там иным силовым способом. У нас с вами есть такие механизмы. Пока еще остатки, по крайней мере. И это надо делать, потому что Спасибо. другого выхода Спасибо нет. Спасибо за ваши э, финальные рецепты. А я объявляю очень интересные итоги голосования. Я огорчу министра обороны Сердюкова и политическое руководство страны. Только 8,5% верят в успех военной реформы, нет, а 91,5% не верят. Я думаю, что вот это голосование народа... Должно серьезно задуматься наши политики, ну, заставить. Спасибо. Спасибо. Грехи 90 или время надежды.